Тем не менее, спустя два часа после того, как взошло солнце, закончилось прохождение победителей у горы горгана. Спартак, бледный, усталый, измученный душой, мог выйти из лесу со своими всадниками и, помчавшись во весь опор, через два часа очутился на огромном поле битвы, простиравшемся от подножия горы горгана до самого моря. Сердце его жралось... В глазах у него помутилось при виде этого ужасного побоища в присутствии этих тридцати тысяч трупов, устилавших землю, куда не обращался взгляд. А посреди них исполинские костры, пепел которых еще дымился едкими испарениями сожженного мяса, свидетельствовали о недавнем присутствии здесь многих тысяч павших римлян. Вид этого погребального и безмолвного поля, где перед тем бурно кипело столько жизней, а ныне царила немая и неумолимая смерть, вызвал в душе Спартака страшное сомнение. Имел ли он право отнимать у жизни столько людей, как бы ни была худа и презренна эта жизнь, и вести их в объятия смерти? Был ли он прав, поступая таким образом, хорошо ли он сделал, следуя этому пути? В то время как все его товарищи предавались самым печальным и тяжелым думам, в душе его... охваченный невыразимой тоской, происходила борьба мучительнейших размышлений. Словно железные тиски, сомнение, владевшие его сердцем, давило его, принижало его, и ему казалось, что он задыхается под этим невыносимым гнетом. Он неистово погнал своего коня, стараясь отряхнуть с душе эту тяжелую борьбу мыслей, и поехал по бранному полю, пока ему не загородили дороги груды мертвых тел. Тогда Спартак спешился. Отдав своего коня на попечение одного из всадников, он взял с собою 150 человек, а остальных 150 оставил за чертою побоища сторожить коней. Затем с отчаянием в душе он обошел это роковое поле. На каждом шагу его встречал знакомое лицо, покрытое трупную бледностью, обезображенной смертью черты друга, и глаза его наполнились слезами. Здесь он увидел бедного Фессалоника, молодого и врагодушного эпикурейца, упавшего на бок. Тело его было изодрано сотней ран, а рука так и застыла, крепко сжимая меч. Подвигаясь далее, Спартак с трудом признал Бризавира, у которого грудь была насквозь исколота восемью или десятью ударами меча, а череп был проломлен и раздроблен копытами лошадей. а в другом месте он наткнулся на труп доблестного и храброго сомнита Ливия Грандения, вождя Шестого Легиона, почти погребенного под телами убитых им врагов. Затем на труп Анация. Немного далее он нашел Галла Каста, начальника Третьего Легиона, который был еще жив, хотя ведь в ранах, и слабым голосом взывал о помощи. Его подняли, раны его перевязали как можно лучше, и несколько гладиаторов отнесли его на руках туда,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 которыми он всегда славился при жизни. При взгляде на труп героя у Спартака сердце сжалось еще неизведанную жалостью и грустную нежностью. Он бросился на землю и несколько раз поцеловал лицо своего друга. Горько плача и рыдая, он воскликнул. «Ты стал жертвой самой черной измены, благороднейший Крис! Ты пал, и мне не дано было прийти к тебе на помощь! Ты пал неотмщенный посреди этого ужасного побоища стольких храбрых!» «О, великодушный и возлюбленнейший Крис!» И Спартак замолчал, прижимая к груди своей правую руку убитого гладиатора. Затем, разразившись проклятиями, гневно и грозно он загремел мощным голосом. «Призываю в свидетели всех небесных и адских богов! Мстительных фурий, зловещую Гекату!» И клянусь здесь, на твоих безжизненных останках, брат мой, что отомщу за твою смерть кровавую местью низкой виновницы предательства, хотя бы она укрылась в глубочайших пучинах океана и в неизведанных безднах Тартара. Клянусь здесь и призываю всех богов в свидетели, что для успокоения души твоей принесу в жертву вокруг костра твоего 300 римлян, самых блестящих и знатнейших по рождению».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 выказал себя втайне и с большой осторожностью искреннейшим приверженцем Спартака и мятежников. Затем, уложив хорошенько труп Криса на лошадь, которая скакала в поводу возле лошади, бывшей под фракийцем, отряд конницы понесся по дороге в Арпи и в Герданею. В Арпи Спартак узнал об отбытии Краса со своими полками в Канны. Фракийц немедленно вышел из Арпи и во весь дух поскакал к Герданею. Но не проехал он и мири,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 Всех их было 800 человек. В числе распятых Спартак признал окровавленное и израненное тело своего доблестнейшего земляка Мисс Сембрия. Спартак при виде этого закрыл рукою глаза свои. Заскрежетав зубами и спустив вопль, напоминавший рычание льва, он погнал своего коня во весь опор, чтобы поскорее удалиться от этого ужасного зрелища. «А, -а, -а Марк Крас воскликнул он. Ты распинаешь пленников прекрасно марк раз ты не желаешь хлопот и забот в твоих походах клянусь богами от вас римляне прославившиеся воители надобно на всему поучиться и всему я научился хорошо же возьму пример с вас и в этом стану и я распинать пленных римлян премудрый крас и подумав немного он прибавил громовым голосом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 «Кровь за кровь, резня за резню!» Не жалея лошадей, Спартак мчался всю следующую ночь по крутым тропинкам и, миновав Гердонею, узнал, что гладиаторские легионы прошли здесь, не останавливаясь. Он отправился далее, в Аскулум-Апулум, куда прибыл на следующий день в 12 часов утра, загнав конец лошадей. Гладиаторское войско стояло лагерем за городом.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 который должен был впоследствии по плану Красса двинуться на винозу с одной стороны, тогда как он, Красс, отправится туда же с другой. Красс в то же время послал в Бари, в Брундизе и другие соседние города призвать рекрутов для образования из них нового региона, который до некоторой степени мог бы возместить потерю 10 солдат в горганской сече. В то же время он отправил Сенату письмо с известием об одержанной им победе Привознося свыше меры ее значения и заявляя, что отныне приведенные в уныние гладиаторы намеревались, по-видимому, удалиться в Луканию, где он приготовлялся окружить их тесным кольцом с двух сторон и сокрушить совершенно.